День первый. Проклятие рода Кашириных. Что, ведьма, народила зверья? Нет, ты не любишь его. Не жаль тебе сироту. Я сама на всю жизнь сирота. Максим Горький. Детство.